Конец спортсмена. Не застав дочери дома, Сомс сказал «Я подожду» и уселся на зеленый диван, не замечая Тинг-Алинга, отсыпавшегося перед камином от проявлений внимания со стороны Эммбел Нейзинг. Она нашла, что он чудо до да чего забавный. Седой и степенный Сомс сидел с глубокой складкой на лбу, положив ногу на ногу и думал об Элдерсоне и о том, куда идет мир и как вечно что-нибудь случается. И чем больше он думал, тем меньше понимал, как угораздило его войти в правление общества, которое имело дело с иностранными контрактами. вся старинная мудрость, укрепившая в XIX веке богатство Англии, вся форсайдская философия, утверждавшая, что не надо вмешиваться в чужие дела и рисковать, весь закоренелый национальный индивидуализм, который не мог позволить стране гоняться то за одной синей птицей, то за другой, Все это подымало молчаливый протест в его душе. Англия идет по неверному политическому пути, пытается оказать влияние на континентальную политику. И ОГС идет по неверному финансовому пути, беря на себя страховку иностранных контрактов. Особый родовой инстинкт тянул Солнце назад, на его собственную прямую дорогу. «Никогда не впутываться в дела, которые не можешь проверить. Старый Монт, говорю, держаться на ринге». чего подобного, чего подобного». Не вмешивайся не в свое дело. Вот правильная формула. Он почувствовал кто-то около ноги. Тинг-Алинг обнюхивал его брюки. А -а", сказал Сомс, — «это ты». Поставив передние лапы на диван, Тинг-Алинг облизнулся. «Ну что, подсадить тебя?» — сказал Сомс. «Уж очень ты длинный». И снова он почувствовал какое-то еле уловимое тепло от сознания, что собака его любит. «Что-то во мне есть, что ему нравится», — подумал он, и, взяв Тинг Холинга за ошейник, втащил его на полюшку Эх, я, нас двое таких, как будто говорила собачонка пристальным своим взглядом, э, китайская штучка. Китайцы знают, чего им надо. Они уже 5000 лет, как не вмешиваются в чужие дела. Адам отставку подумал сам. Но как быть? Свиньи Фрид, Сима, Джин, сыновьями Роджера и Николаса, которые вложили деньги в это дело, потому что он был там директором. И что они ходят за ним, как стадо баранов? Он встал. Нет, не стоит ждать. Лучше пойти на Грин-стрит и теперь же поговорить с Виньи Фрид. Ей придется опять продавать акции, хотя они слегка и упали. И не прощаясь с тинг он ушел. Весь этот год жизнь почти доставляла ему удовольствие. То, что он мог хоть раз в неделю куда-то прийти, посидеть, встретить какую-то симпатию, как в прежние годы в доме Тимоти, Все это удивительно подымало его настроение. Уйдя из дому, Флярш унесла с собой его сердце. Но Сомс, пожалуй, предпочитал навещать свое сердце раз в неделю, чем носить его всегда с собой. И еще по другим причинам жизнь стала легче. Этот нефистофельского вида иностранец. Расперпрофон давно уехал неизвестно куда, и с тех пор жена стала гораздо спокойнее, и ее с Аркажем значительно слабее. Она занималась какой-то штукой, которая называлась «система Куэ» и пополнела. Она постоянно пользовалась автомобилем, вообще привыкла к дому, приутихла. Кроме того, Сомс, примирился с Гогеном. Некоторое понижение спроса на этого художника убедило его в том, что Гоген стоил внимания, и он купил еще три картины. Гоген снова пойдет в гору. Сумс даже немного жалел об этом, потому что он успел полюбить этого художника. Если привыкнуть к его краскам, то они начинают даже нравиться. Одна картина в сущности без всякого содержания как-то особенно привлекала глаз. Сомсу становилось даже неприятно, когда он думал, что с картиной придется остаться, если цена очень поднимется. Ну и помимо всего этого Сомс чувствовал себя вполне хорошо. Он переживал рецидив молодости по отношению к Аннет, получал больше удовольствия от еды и совершенно спокойно думал о денежных делах. Фунт подымался в цене, рабочие успокоились. И теперь, когда страна избавилась от этого фигляра, можно было надеяться на несколько лет прочного управления консерваторов. И только подумать, — размышлял он, проходя через Сент-Джеймс-парк по направлению Грин-стрит, — только подумать, что он сам взял и влез в общество, которое он не мог контролировать. Право он чувствовал себя так, как будто сам черт его попутал. На Пикадилли он медленно пошел по стороне, примыкавшей к парку, привычно поглядывая на окна айсиум-клуба. Гордины были спущены, и длинные полосы света пробивались мягко и приветливо. И ему вспомнилось, что кто-то говорил, будто Джордж Форсайт болен. Действительно, Сонс уже много месяцев не видел его у фонаре окна. да ну джордж всегда слишком много ел и пил солнце перешел улицу и прошел мимо клуба. какое то внезапное чувство он сам не знал какое тоска по своему прошлому, словно тоска по родине заставило его повернуть и подняться в подъезд мистер джордж форсайт в клубе Швейцар уставился на него. Этого длиннолицого седого человека Сомс знал еще с восьмидесятых годов. «Мистер Фурсайд, сэр. опасно болен», — сказал он. «Говорят, не поправится, сэр». «Что-что?» — спросил Сомс. «Никто мне не говорил». Он очень плохо. Совсем плохо. Что-то с сердцем. С сердцем? А где он? У себя на квартире, сэр, тут за углом. Говорят, доктора считают, что он безнадежен. А жаль его, сэр, жаль. Сорок лет я его помню. Старого закала человека. и замечательно знал толку в винах и в лошадях. Никто из нас, как говорится, не вечен, но никогда и не думал, что придется его провожать. Он малость полнокровен, сэр, вот в чем дело. Сомс с несколько неприятным чувством обнаружил, что никогда не знал, где живет Джордж. Так прочно он казался связанным с фонарем клубного окна. скажите мне его адрес», — проговорил он. «Бельвиль Роу, номер 11 сэр. Надеюсь, вы его найдете в лучшем состоянии. Мне будет очень не хватать его шуток, право». Повернув за угол на Бельвиль Роу, Сумс сделал быстрый подсчет. джорчу 66 лет. Он только на год моложе его самого. Если Джордж действительно при последнем издыхании, это странно, странно. Все от того, что вел неправильный образ жизни, подумал Сумс. О, сплошное легкомыслие этот Джордж. Когда это я составлял его завещание? Насколько он помнил, Джордж завещал свое состояние братьям и сестрам. Больше у него никого не было. Какое-то родственное чувство зашевелилось в солнце. Инстинкт сохранения семейного благополучия. Они с Джорджем никогда не ладили. полная противоположности по темпераменту и все же его надо хранить а кому заботиться об этом как не солнцу сохранившему уже многих форсайтов он вспомнил как джордж когда то прозвал его гробовщиком вот оно возмездие бельвил ро Ага, вот номер один, отсыпь. Настоящее жилище холостяка. И, собираясь позвонить, Сонс подумал. Женщины. А какую роль играли в жизни Джорджа женщины? На его звонок вышел человек в черном костюме, молчаливый и сдержанный. Здесь живет мой кузен Джордж Фарсайт. Как его здоровье? Слуга сжил губы. Вряд ли переживет эту ночь, сэр. Сомс почувствовал, как под его шерстяной фуфайкой что-то дрогнуло. Он в сознании? Да, сэр. Можете отнести ему мою карточку? Вероятно, он захочет меня повидать. Будьте добры подождать здесь, сэр. Сомс прошел в низкую комнату с деревянной панелью почти в рост человека, над которой висели картины. Джордж, коллекционер? О, Сомс никогда этого за ним не знал. На стенах, куда ни взгляни, висели картины, старые и новые, изображавшие скачки и бокс. Красных обоев почти не было видно. И только Сомс приготовился рассмотреть картины с точки зрения их стоимости, как заметил, что он не один. Женщина, возраст не определивший в сумерках, Сидела у камина в кресле с очень высокой спинкой, облокотившись на ручку кресла и приложив к лицу платок. Сомс посмотрел на нее и украдкой понюхал воздух. «Не нашего круга», — решил он. «Держу десять против одного, что выйдут осложнения». Приглушенный голос лакея сказал, «Вас просят зайти, сэр». Сомс провел рукой по лицу и последовал за ним. Спальня, куда он вошел, была странно не похожа на первую комнату. Одна стена была сплошь занята огромным шкафом с массой ящиков и полочек. И больше в комнате ничего не было, кроме туалетного стола с серебряным прибором, электрического радиатора, горевшего в камине, и кровати напротив. Над камином висела одна единственная картина. томс машинально взглянул на нее. — Как? — Китайская картина? белая обезьяна повернувшись боком держала в протянутой лапе кожуру выжатого апельсина с ее мохнатой мордочки на солнце смотрели карие почти человеческие глаза какая фантазия заставила чуждого искусству Джорджи купить такую вещь, да еще повесить ее против своей кровати. Сомс обернулся и поглядел на кровать. Там лежал единственный приличный человек в этой семейке, как называл его когда-то Монтегю Дарти. Его отечное тело вырисовывалось, Даже передернуло, когда он видел это знакомое багрово-румяное лицо бледным, одутловатым, как луна, с темными морщинистыми кругами под глазами, еще сохранившими свое насмешливое выражение. Голос, хриплый, сдавленный, но звучащий еще по-старому, по-форсайдски, он произнес. здорово шанс пришел снять с меня мерку для гроба том с движением руки отклонил это предположение ему странно было видеть такую породию на джорге они никогда не ладили но все таки сдержанным спокойным голосом он сказал джо «Ты еще поправишься. Ты же еще не в таком возрасте. Могу ли я быть тебе чем-нибудь полезен?» Усмешка тронула бескровные губы Джорджи. «Составь мне дополнение к завещанию. Бумага в ящике туалетного стола. Сомс вынул листок с ртампом «Айсиум-клуба». Стоя у стола, он написал своим вечным пером водную фразу и выжидательно взглянул на Джорджи. Голос продиктовал хрипло и медленно. «Моих трех, глядь, молодому Вэлу Дарти, потому что он единственный форсайт, который умеет отличить лошадь от осла. И смешок жутко отозвался в ушах Сомса. Как ты написал? Сомс прочел, завещаю трех моих скаковых лошадей, родственнику моему валерию Дартий, Из Вонсдана, Сессекс. Ибо он обладает специальным знанием лошадей. Снова этот хриплый смешок. Ты, Сомс, сухой педант. Продолжай. Милли Мойл, Кляр Монтгроф, дом 12. Замещаю 12. Тысячь фунтов, свободных от налога на наследство. Сомс чуть не свистнул в женщину в соседней комнате. Насмешливые глаза Джорджа стали грустными и задумчивыми. «Это же огромные деньги!» — не удержался Сомс. Джордж хрипло и раздраженно проворчал. «Пиши, пиши, не то откажу ей все состояние!» Сомс написал. «Это все?» «Да, прочти!» Сомс прочел. И снова он услышал сдавленный смех «Недурная пилюбия!» «Это вы в газетах не напечатаете, позови Лакея!» «Ты и он можете засвидетельствовать!» Но Солнц еще не успел дойти до двери. Как она открылась, и Лакей вошел сам. «Тут зашёл священник, сэр!» Сказал он виноватым голосом. Он спрашивает, не угодно ли вам принять его. Джордж повернулся к нему. Его заплывшие серые глаза сердито расширились. «Передать ему привет», — сказал он. «И скажите, что мы увидимся на моих похоронах». Лакей поклонился и вышел. Наступило молчание. «Теперь, — сказал Джордж, — зови его опять. Я не знаю, когда флаг будет спущен. Сомс позвал лакея. Когда завещание было подписано, и лакей ушел, Джордж заговорил. «Возьми его и последи, чтобы она свое получила. Тебе можно доверять». — Это твое основное достоинство, Сомс. Сомс с каким-то странным чувством положил завещание в карман. — Может быть, хочешь ее повидать? — спросил он. Джордж посмотрел на него долгим пристальным взглядом. — Нет, какой смысл? — Дай мне сигару из этого ящика. Сомс открыл ящик. «А можно тебя?» — спросил он. Джордж усмехнулся. «Никогда в жизни не делал того, что можно, и теперь не собираюсь. Обрежь мне сигару». Сомс остриг кончик сигары. «Спичек я ему не дам», — подумал он. «Не могу я взять на себя ответственность». Но Дёрдж и не просел спичек. Он лежал совершенно спокойно, с незазонной сигарой в бледных губах, опустив распухшие веки. «Прощай», — сказал Дёрдж. «Я стремлю». «Прощай», — сказал Солнц. «Я надеюсь, что ты...» что ты скоро, Джордж снова открыл глаза. Их пристальный, грустный, насмешливый взгляд как будто уничтожал притворные надежды и утешения Сон быстро повернулся и вышел. Он чувствовал себя скверно и почти бессознательно опять зашел в гостиную. Женщина сидела в той же позе. Тот же назойливый аромат стоял в воздухе. Сомс взял зонтик, забытый там, и вышел. «Вот вам мой номер телефона», — сказал он слуге, ожидавшему в коридоре. «Дайте мне знать». Тот поклонился. Сомс свернул с Бельвиллерову. Всегда расставаясь с Джорджем, он чувствовал, что над ним смеются Не посмеялись ли над ним и в этот раз? Не было ли завещания Джорджа его последней шуткой? Может быть, если бы Сомс не зашел к нему, Джордж никогда бы не сделал этой приписки, не обошел бы семью Раджи. оставив треть своего состояния надушенной женщине в кресле. Солнце смущало эта загадка. Но как можно шутить у порога смерти? В этом было своего рода геройство. Где его надо хоронить? Ну, кто-нибудь, наверное, знает Фэнси или Юстас, Но что они скажут, когда узнают об этой женщине в кресле? Ведь двенадцать тысяч фунтов. Если смогу получить эту белую обезьяну, то обязательно возьму ее, — подумал он внезапно. Хорошая вещь. Глаза обезьяны, выжатый апельсин, Может быть, и жизнь только горькая шутка. И Джордж все понимает лучше его самого. Сомс позвонил у дверей дома на Гринстрит. Миссис Дарти просила извинить ее. Миссис Кардиган пригласила ее обедать и составить партию в карты. Сомс пошел в столовую один. У полированного стола под который в былые времена иногда соскальзывал, а то и замертво сваливался Монте-Гео-Дарти. Сомс обедал, глубоко задумавшись. «Тебе можно доверять?» «Это твое основное достоинство, Сомс». Эти слова были ему и лестны, и обидны. «Какая глубокая ироническая шутка!» Так оскорбить семью и доверить Сомсу осуществить это оскорбительное дело. Не мог же Джордж из привязанности отдать 12 тысяч женщине, надушенной почули? Нет, нет. Это была последняя издевка над семьей, над всеми форсайтами, над ним, Сомсом. что же все те кто издевался над ним получили по заслугам и рэн бассини старый молодой джолионы а теперь вот джордж кто умер кто умирает кто в британской колумбии он снова видел перед собой глаза своего кузена над незакуренной сигарой пристальное грустные, плесмешливые, бедняга. Шумс встал из-за стола и рывком раздвинул портяеры. Ночь стояла ясная, холодная. А то становится человеком после. Георгий любил говорить, что в прошлом своем существовании Он был поваром у Карла Второго, но перевоплощение — это чепуха, идиотская теория. И все же хотелось бы как-то существовать после смерти. Существовать и быть возле флеша. Что это за шум? А граммофон завели на кухне Когда кошки дома нет, мыши пляшут. Люди все одинаковы. Берут, что могут, а как можно меньше. Ну что, закурить папиросу? Закурив от свечи, Римми Фрид обедал и при свечах они снова вошли в моду. Сум подумал, интересно, держит он еще цигару в зубах? Что так? Чудак это Джордж всю жизнь был чудаком. Он следил за кольцом дыма, которое случайно выпустил. Очень синее кольцо. Он никогда не затягивался. Да. Джордж жил слишком легкомысленно. Иначе он не умер бы на 20 лет раньше срока. Слишком, слишком легкомысленно. Да. Вот какие дела, и некому слова сказать, ни одной собаки нету. Сомс снял с камина какого-то уродца, которого разыскал где-то на восточном базаре его племянник Бенедикт, года два спустя после войны. У него были зеленые глаза. Нет, не изумруды, подумал Сомс, какие-то дешевые камни. «Вас к телефону, сэр!» Сомс вышел в холл, взял трубку. «Да?» «Мистер Фаршайт скончался, сэр!» «Доктор сказал во сне!» «Ох!» — произнес Сомс. «А у него была сигара...» «Благодарю, благодарю!» Он повесил трубку. Кончался. Нервным движением Томс нащупал завещание во внутреннем кармане.